Глава восемнадцатая. Интерлюдия три. «За что?» — безутешно подвывал Санти, раскачиваясь из стороны в сторону. «Я же все сделал! Я даже ногами научился дрыгать в такт! За что боги меня так наказывают?» За это и прилетела. Все остальные не могли не ржать, глядя на мучение неудачливого стафа. Нет, они ему сочувствовали, но не ржать не могли. По результатам зрительского голосования первые неудачники уже покинули конкурс. Сначала судейским, а потом и зрительским голосованием отсеяли почти половину участников. И если судьи практически сразу списали Санти, то обычные зрители вытянули парня аж на 29-е место в рейтинге среди всех трейни. В итоге, после финального подсчета, замученный Став остался в проекте, что вводило его в глубочайшую депрессию. «Это ж опять придется ставить танец, петь, опять работать!» Первое место разделили двое. Предсказуемый Феникс и неожиданный, порвавший судей и зал Бо. Третьим в рейтинге засветился Лео. Четвертым — Ха. И то только потому, что для местных его великолепный бас был слишком необычным, непривычным. Не все въехали, не все осознали сложность исполнения и глубину умений. А еще зрителей слишком смущало несоответствие голоса и внешности. Большинство сильно сомневалось, что поет именно Ха. Но всем было понятно, что скоро эти сомнения развеются и положение Трейни не будет меняться. В общем, Несомненное лидерство оказалось у команды «Рыжего», что вызвало волну недовольства среди других конкурсантов. За кулисную само собой. Под лучами софитов на сцене все ослепительно улыбались и поздравляли друг друга. «Домой хочу», — шмыгал носом белокурый иностранец. «К маме, к ее пирожкам с апельсиновым джемом. Надоела капуста на завтрак, обед и ужин. Я только за последнюю неделю похудел на три килограмма. Скажите им, чтобы перестали голосовать!» «Сам скажи!» — предложил ухмыляющийся Джинджер и картинно встряхнул волосами. «Вон камера! Посмотри в нее глазами бедного щеночка и попроси девушек вызволить тебя из танцевального рабства!» «И это поможет!» Санти ненадолго отпустил собственные волосы, за которые пытался дергать от горя, и очень замученно посмотрел в указанный объектив. Даже жалобно поморгал своими длинными ресницами для убедительности. М -м -м, неопределенно промычал Рыжий, стараясь снова не заржать. «Поможет пройти в следующий тур», — безжалостно оборвал его надежды честный ворчливый лев. «Как это?» — взвился Энрике. «Да потому что никто не захочет терять такого клоуна», — добил Лео. «Публика требует крови и зрелищ». «Ха-ха-ха!» — ха ха раздалось вдруг из дальнего угла. Вампир воспользовался контрабандой и успел-таки почитать кое-что из комментариев к их выступлению, а главное — к съемкам из общежития. Он и сейчас смотрел в крошечный экран своих навороченных часов, к которым сумел подключить чей-то соседский Wi-Fi. «Чего?» — сидевший рядом с ним Бо заглянул Ха через плечо и застыл. «Ой, не могу!» Стонал между тем обладатель чарующего баса. «Ну вы даете! Ну вы!» Он стал и на подгибающихся ногах пополз в туалет. Рыжий живо смекнул, что вампир просто линяет из-под камер и рванул следом. Остальные только переглянулись, но скакать следом не рискнули. Потому что если все пятеро набьются в одну душевую, по-любому будет выглядеть слишком подозрительно. «Это что, тот самый кадр с...» Просительным взглядом Санти?» — спросил Джинджер, громким шепотом, врываясь в душевую кабинку Кха. «Ага, с этими пририсованными ушами и вставленными звуками вообще умора вышло! А комментарии ему точно лучше не показывать! Беднягу инфаркт может хватить от количества зрителей, желающих... Желающих, в общем!» «Жалко его!» — неожиданно вздохнул Джу. А потом практично продолжил. И мы задолбаемся придумывать, как вписать его деревяшество в следующий номер. Не всегда ж его на пол на три четверти выступления класть. В следующем конкурсе у каждого обязана быть сольная партия. Причем не три слова рэпа, напомнил Ха. Нас стало меньше, условия жестче. Вылетит после второго тура. Да, будем мотивировать его именно этими словами. Можно даже по приколу попросить фанатов не голосовать за беднягу и отпустить дикое животное на волю. Будет своя фишечка у команды. Как мы его жалеем и ищем для него способ сбежать? Отличный способ разнообразить съемки из общаги. Дикое животное? Энрике-то?» Скептически поднял бровь любитель алых помад. «Пусть пнет меня каждый, кто скажет, что бурундуки домашние», — хохотнул Джу. «Ха тоже», — хрюкнул, вспомнив, откуда пошло это прозвище у Энрики. Бедный иностранец всего лишь не привык к строго диете айдолов и потому старался набить несанкционированными вкусностями защёчные мешки при каждом удобном случае, становясь до невозможности похожим на смешного щекастого зверька. Учитывая, что от спонсоров ему прилетела полосатая пушистая пижамка с толстым хвостом, похожим на беличий, как есть бурундук получился. Вылезайте уже из душевой! Удар кулаком в дверь. Прервал разговор. «Если, конечно, не хотите сыграть на славе обрезанных рукавов!» «Способ, может, и действенный, но не самый хороший». Последние пару предложений босс сказал уже в полголоса, чтобы точно не дошло до камер. «Типун тебе!» Вскинулся Джу и живо выскочил из кабинки. А пройдя в комнату, не удержал жалостливо сочувствующего взгляда в сторону Бурундука. «Что? Санти прекрасно умел чуять настроение ближних?» и сразу насторожился. Даже ныть перестал. «Да ничего!» — фальшиво и сладко улыбнулся Рыжий и поспешил исправить впечатление. «Пытались понять, как тебя укладывать в следующем номере». Врет. сдал его Ха, выходя следом. «Мы обсуждали, как тебя спасти от контракта. А то ты слишком симпатичный для переводчика. Наши зрители захотят видеть тебя всегда... И есть нешуточный шанс, что ты выиграешь конкурс. Станешь популярным айдолом и согласно договору, который ты подписал. Становясь участником шоу, будешь должен петь и танцевать минимум семь лет. Что? Ужас на лице Энрике стал ни разу не наигранным. О, боги, нет! Не хочу! Вы же поможете мне вылететь? Поможете же? Ну, Лео невозмутимо, наблюдавший за этим цирком, Склонил голову к плечу и криво усмехнулся. Он пока и знать не знал, что это у его ухмылку уже тиражируют в сети и визжат от восторга. «Если будешь слушаться и добросовестно работать ради нашего блага, мы подумаем. Так что постарайся». Львёнок дружески похлопал на реке по плечу, будто забивая гвозди в крышку гроба с надписью «Отдых». «Ты издеваешься?» — обиженно насупился Санти. Чёртов садист! Только самую капельку. И вообще сменим тему. Что за слухи пошли по стафу про син, -Син и Риту? Давайте, пока настал перерыв в съёмках, сверим показания.